Глава десятая. Дом на углу. Когда за уходящими поручиками закрылась дверь, все как будто разом оттаяли и встряхнулись. Шерочка с Машерочкой, понимающей, переглянулись, и шире подалилась из Штофа еще. А Чагашвили негромко спросил. — А что это вообще было-то? — Сдается мне, поручик наш не при штабе служил. Вот что! — усмехнулся Владимир Семенович. «Почему? что его штабного контузить не могло не ведут себя так штабные отмахнулся машков какой мужчина лев нет тигр томно протянула элеонора выпуская клуб папиросного дыма алечка будь умницей не смей меня разочаровывать михельсон единственное все это время сохраняло спокойствие С одинаковой невозмутимостью и хладнокровием она взирала и на избиение Валентинова, и на попытки унять разбушевавшегося Титова, и на последующие разговоры. Сидела на своем месте, сквозь дым наблюдая за мужчинами, словно это было некое театральное представление, а Михельсон выступала в роли критика. «Это как?» — озадачилась Брамс. «Ай, да не бери в голову!» — отмахнулась Элеонора — и Аэлита в ответ только рассеянно повела плечами. А вещевичка пребывала в глубокой задумчивости еще со вчерашнего дня, если точнее, с того мгновения, как ей вдруг очень захотелось поцеловать Титова. В благодарность, конечно, тоже, но больше просто так, потому что благодарить ей доводилось и прежде, а вот целовать малознакомых мужчин нет, а тут не удержалась» потому что глаза у него теплые, с искорками, потому что все больше кажется похожим на Алтына. Тоже сильный, но терпеливый и добрый, который, если и обидит, то не со зла. Да Титов ей и ночью сегодня приснился, отчего сон был беспокойным и смутным. Подробностей вещевичка не помнила, только взгляд веселый и ласковый, с каким он вчера назвал Брамс, необычный и замечательный. На перерез обезумевшему мужчине она бросилась совсем не из желания совершить подвиг. Про эту свою мечту она вообще вспомнила только теперь. А в сумасбродные и необоснованной уверенности, что уж ее-то он точно не тронет. Не тронул. Но а элита запоздала и испугалась. «Владимир Маркович, так что вы думаете с Титовым?» Тихо спросила Брамс, потому что мужчины отвлеклись на какие-то свои дела и воспоминания. «Федорин полагает, что это контузия, и я не вижу смысла с ним спорить», — пожал плечами Машков. «А что это?» — полюбопытствовала элита, весьма далекая от медицины. Слово она прежде слышала, но никогда не вдавалась в подробности. «Травма такая, при которой мозг повреждается. Часто на войне случается, от ударной волны артиллерийского снаряда, например», — пояснил мужчина. По-разному. Порой человек вообще нормально жить не способен, а порой выздоравливает, но последствия сказываются еще долгие годы. Может быть, что человек вроде бы и нормальный, а вдруг раз и срывает резьбу. Алкоголь вот часто провоцирует. Видать, и у Титова также. А тут еще, думаю, сыграл роль определенный настрой, день, да и Валентинов слишком своеобразен. У Натана Ильича могут быть из-за этого проблемы уточнила Аэлита. «Будут, скорее всего, но не думаю, что серьезные», ответил Машков. «С ним же Васька пошел. А Федорина Черков крепко уважает. К тому же он сам знает, что Валентинов за фрукт. Как-нибудь уладит». «Пойду я тоже с дядюшкой поговорю», решила Брамс, поднимаясь с места. Понимающих взглядов и улыбок, таящихся в уголках губ присутствующих, вещевичка не заметила. К кабинету полицмейстера она, однако, шла не торопясь, сосредоточенно раздумывая о последних происшествиях и собственных переживаниях. Все чаще она чувствовала себя спокойно и уютно, когда поручик находился рядом. Это было неожиданно, очень сложно и непонятно, но вместе с тем легко и странно естественно. Как радоваться хорошей погоде, как уплетать мамины плюшки или ехать на буцефале с такой скоростью, что захватывало дух. Обыкновенные, каждодневные, не имеющие большой великой цели жизненное удовольствие. Брамс пыталась понять, как к этому чувству стоит относиться. Однако ничего путного не надумала и в конце концов просто плюнула на эти размышления. Ну нравится и нравится, и бог с ним. Неприятности Титова она не желала и надеялась уговорить Черкова смягчиться, если тот всерьез рассердился на Петроградца за рукоприкладство. «Меня правильно, что это не метод!» Вещевичка, приоткрыв дверь, секретарь прекрасно знал Брамса и потому не препятствовал. Услышала недовольный голос полицмейстера. «Но ответили бы словами! Или дуэль! В самом деле тоже выход! Но вот так? Нехорошо, Натан Ильич! Поймите меня правильно, вы же старше по званию, начальник! Должны же как-то пример подавать!» а элита понимала, что подслушивать нехорошо, и стоило бы известить мужчину о своем присутствии. Но любопытство взяло верх. «Человек, презирающий чужие подвиги и пренебрежительно относящийся к героям своей земли, не имеет чести. А тех, кто не имеет чести, не вызывают на дуэль, им просто бьют морду», — угрюмо проговорил Титов. «Я совершенно уверен, что Антон Денисович не хотел ничего такого». — твердо возразил Черков. — Просто произошло некоторое недопонимание. Он ясно выразился. — Именно. Именно что недопонимание, — вставил предмет обсуждения. — Простите, Петр Антонович, но Валентинов выразился предельно ясно, — вмешался Федорин. — Он регулярно высказывался предельно ясно. Но мы все к нему привыкли, а поручик, как человек новый, не сдержался. «Да и вы сами, Петр Антонович, сколько мне помнится, очень нервно всегда реагировали на высказывание о том, что государю-императору не стоило направлять солдат на восток, и союз с островами нам был не нужен. И вообще, пусть бы они сами с океанскими соседями разбирались, а нам, дескать, Аляска никакая не нужна». «Да ладно уж тебе, Федорин, вспоминать!» Явственно смутился Черков, и Брамс поняла, что без ее помощи тут прекрасно обойдутся. Не очень-то полицмейстер осердился. Участие Черкова в военной кампании начала века не было секретом, напротив, являлось большим его поводом для гордости. На Дальнем Востоке и в Северной Америке Петр Антонович провел добрых 10 лет и внес свой вклад в победу. В родной город вернулся 15 лет назад с ценным пополнением оружейной коллекции, чрезвычайно модными в то время сувенирами для всей родни и глубочайшим одобрением заключенного империи Союза в сердце. Союз этот вызвал в свое время множество кривотолков. Как же так? Наследник престола взял в жены не европейскую принцессу, а необычную до изумления пришелицу с островов, расположенных на другом конце земли. Да и от японского императора никто не мог ожидать такого шага. Никогда прежде принцесс не отдавали за чужестранцев. Однако решение отступить от традиции было продиктовано исключительно собственной выгодой и желанием отстоять независимость страны. Выбирая между западным диким союзником и восточным еще более диким захватчиком, уже показавшим свое лицо, Мэйдзи неожиданно сделал ставку на первого. И выиграл. Да и единственный выживший сын Александра, великий князь, а ныне император Михаил II, тоже вроде бы выиграл. Поручиться за это не мог бы никто, но на посторонний взгляд в государевой семье царил лад, да и бог благословил союз и страну здоровыми наследниками. Необыкновенной наружности, но по-своему красивыми. А полицмейстер тем временем продолжал, желая скорее свернуть разговор. «В общем, выговор тебе, Титов. Держи себя в руках, не делай это». «А вам, Антон Денисович, тоже стоило бы внимательнее относиться к своим словам». «При всем моем уважении я говорю то, что думаю, и не собираюсь под кого-то прогибаться», — возразил Валентинов. «Попробуйте для начала думать, что говорите». — мягко поправил его Черков. — А если не находите нужным прогибаться, так и отвечайте за свои слова, а не бегите за заступничеством. Идите, идите, некогда мне тут с вами. А Элита, сообразив, что сейчас ее обнаружат, отпрянула от двери и смутилась, заметив секретаря, о котором успела позабыть. Тот, однако, не спешил корить ее, лишь подмигнул заговорщицки и поманил к себе после чего заговорил своим неизменно ровным, хорошо поставленным голосом. «Прошу простите, Элита Львовна, но никак не можно. Занят Петр Антонович, посетители у него. А вот, впрочем, и они». Первым, не оборачиваясь и ни на кого не глядя, выскочил Валентинов. За ним вышел улыбающийся вусы Федорин, последним угрюмый, словно с похорон, титов. При виде брамса он слегка просветлел лицом и удивленно вскинул брови. А или Львовна, вы и здесь? Проговорил и осекся, понимая, что любой вопрос может быть неправильно понятым и прозвучать грубо. Я хотела новостями поделиться и спросить, какие у нас планы на день, бодро проговорила она, и Титов устало улыбнулся в ответ. Я сегодня исключительно неудачный командир, во всех смыслах. И начал день неважный, и боюсь, дальше пользы не будет. Голова после такого неизменно как чужая. — Какой тут циск? — Ой, да бросьте! — отмахнулась Брамс и, к крайнему изумлению поручика, решительно подцепила его под локоть, уводя из полицмейстерской приемной. — Голова что? Пройдет, если ей спуску не давать. — А если у вас и правда контузия, как Машков объяснил, так какой с вас спрос? — Больные вины не имеют. — Умеете вы утешить, — тихо засмеялся Титов, с удивлением чувствуя, что ему и вправду делается легче. «Только не от тренировки головы, а от общества вещевички». «И какие же у вас новости?» «Хорошие», — тут же оживилась она. «То есть, не знаю, как они для следствия, но для нас очень хорошие. Получилось!» «Фон мы восстановили не полностью, но некоторые основные потенциалы и зависимости вполне. В частности, завышенный показатель Каплана», — затараторила она, но собеседник оборвал. «Элита Львовна, пощадите». «Я так-то этих слов не знаю, а нынче узнать не способен». «Скажите сразу вывод». «Да, извините», — чуть смутилась она. «В общем, я поняла, что мне почудилось в умбре со второго тела. Там был отчетливый след женской вещи, и присутствие подобной же вещи мы сумели восстановить на первом теле». «В каком смысле женской?» «То есть я слышал об их разделении, но неужели у этого понятия действительно имеется научное обоснование?» «В некотором роде». Улыбнулась Брамс. Ясное дело у сложных вещей вроде умброметра или наоборот самых обыкновенных вроде сапог ничего подобного нет. Чаще пол относят к традиционным вещам оберегам, которые на здоровье и какие-то особенные вещи вроде состояния плода у беременной. То есть погодите, убийца беременная женщина? оторопел Титов. Нет, это просто для примера, засмеялась Элита. «Я точно не могу сказать, что именно делает эта вещь». «Одна и та же в обоих случаях?» — подобрался Натан. «Только в первом она оставила Умбру до того, как он устерли, а во втором лежала рядом уже после этого». «По сути, получается так, но одна или разная поручиться, увы, не могу», — вздохнула Брамс. «Величины Умбры совершенно типичные. Подобное может показать огромная масса самых различных вещей». «А восстановить умбру до стирания во втором случае получится?» «Чтобы сравнить?» «Например, узнать, влияла ли эта самая вещь на вторую покойницу до стирания умбры?» «Толку не будет», — разочарованно махнула рукой Аэлита. «Почему?» «Во-первых, в любом случае результаты наших подсчетов весьма приблизительные, а для определения конкретной вещи и сравнения цифры нужны точные». А во-вторых, результат замеров на втором теле будет заведомо смазанным и не похожим на первый, Потому что в первом случае умбру стерли, и всякое воздействие прекратилось. А во-втором сначала стерли, а потом еще наложилась умбра от какой-то другой вещи или вещей. Можно попытаться ее исключить и восстановить прежний фон, но результат будет в значительной степени отличаться, даже если исходные цифры были совершенно одинаковыми. Выходит, гораздо эффективнее стереть умбру, а потом обложить место новыми посторонними вещами», — задумчиво проговорил Натан. «Тогда никак уже не восстановишь то, что было изначально». «Ага, точно», — жизнерадостно кивнула Брамс. «Занятно. Значит, обе погибших имели вещи похожего типа, либо подобная вещь есть у убийцы». Вряд ли опытный вещевик может случайно носить при себе столь узкоспециальный оберег, да? Сложно утверждать наверняка, осторожно возразила Аэлита. Совсем не обязательно, что он узкоспециален, и этот самый женский окрас у него единственное свойство. Ну и кроме того, чисто женскую вещь убийца может носить просто как память. Например. ладно, в любом случае, это зацепка. Надо бы опросить окружение обеих несчастных, что за вещи у них могли быть при себе. Вдруг именно это их объединяет, а не только внешность. Сможете составить компанию? Боюсь, без вас я могу что-то напутать и недопонять. С удовольствием. Искренне обрадовалась вещевичка, но потом со вздохом добавила. Из показаний умброметра мы вряд ли сумеем вытащить что-то еще. Да ведь и так немало получилось, — возразил Натан. Может, и поболее, чем в иных случаях, когда «Умбру» никто не трогает?» «То есть?» «Ну, смотрите сами. Мы узнали, что убийца – вещевик большой силы и таланта. Определили метод, которым он пользовался. Надеюсь, сегодня Иванов закончит список подходящих специалистов. Дальше. Это зацепка с женской вещью. Ее же тоже могло не быть». Жалко, что нельзя с уверенностью утверждать одна и та же вещь, фигурировала в обоих случаях или нет. Ну да ладно. Мы с вами пока еще далеки от тупика, и путей у нас хватает. Опросим окружение покойниц, попробуем найти извозчика, а потом начнем знакомиться ближе с вещевиками. Знаете, а я даже почти соскучился по вашему мотоциклету, — со смешком признался Натан. В этот момент соскори вышли через уже знакомый Натану подъезд в знакомый же дворик. «Что, уже не боитесь?» — весело спросила Брамс. Человек ко всему привыкает. «Натан Ильич, простите, мне любопытство. А вы из армии ушли после контузии?» «Ну, с одной только контузией, может, и остался бы. Но ею дело не ограничилось», — пожал плечами Титов. «А вы правда служили не при штабе?» Продолжила расспросы Брамс. «Это откуда такие выводы?» «Не знаю. Это Шерепа сказал, а Машков и остальные согласились. Еще Адаму попеняли, что он в людях совсем не разбирается». Но в чем разница, даже если и не при штабе?» — весело спросил Натан. «Это было 10 лет назад». «Ну, не знаю. Просто любопытно». «Поедемте лучше применять ваше любопытство к служебным вопросам. Тут оно гораздо нужнее». «А как вы думаете?» «Петр Антонович знает, где именно вы служили?» Медленно проговорила Брамс, не спеша заводить буцефалы, и Титов рассмеялся. «В Уланах. Лейб-гвардии, Уланские, ее императорского величества, государыни императрицы Анны Александровны, полк». «А теперь скажите честно, вам от этого уточнения стало легче? Вы поняли обо мне что-то новое и неожиданное?» «Честно говоря, нет», — смешалась элита. «Едемте, Брамс, у нас уйма дел. Начнем с москотельной. Где жила Демина?» На этот раз барышня не стала спорить. Завела мотоциклет и кивком разрешила мужчине садиться. Буцефал уже почти привычно просел под дополнительным весом, рука поручика легла на ее талию, тоже не вызывая прежнего смятения. Старательно отгоняя от себя посторонние мысли и не делая больше попыток испугать пассажира, а элита плавно тронулась с места. Увы, определиться с таинственной женской вещью после визита к Хрищевым и третьего уже посещения Владимирской не удалось. Почти все обитательницы публичного дома пользовались оберегами, помогающими избежать беременности и болезней. Заведение Назаровой имело достаточно высокий ранг, чтобы блудницы могли позволить себе подобное. Елена Демина тоже не чуралась вещей, и, как почти любая девушка, желала удачно выйти замуж, поэтому носила с собой соответствующий оберег, с которым и пропала. А дальше полицейским повезло. Петр Короб вместе со своей пегой-лошадью обнаружился на той самой бирже, откуда начались его поиски. Это был рослый, плечистый, светловолосый парень лет 20, с простым, по-своему красивым лицом, детские голубые глаза, добродушная улыбка, подбородок с ямочкой. Такого легко было представить в прежние времена любовником скучающей помещицы, переживающей вторую молодость. Интерес полиции к себе он воспринял с удивленным спокойствием человека с кристально чистой совестью, напрочь лишенного не только серьезных грехов, но заодно подозрительности и мнительности. — Аглая? — Знакомы, да, — спокойно согласился он. — Земляки все же. — И давно знакомы? — полюбопытствовал Натан. — Почитай с детства. Речка подле деревень одна и школа одна. Только там дела друг до друга не было, а тут в чужом краю какая-никакая поддержка. — И кто кого поддерживал? — продолжил потихоньку подводить к нужному вопросу Титов, внимательно наблюдая за коробом. — Да кому помощь надобна? Она девку гордая, даром, что это... ну... Замялся здоровяк, неуверенно поглядывая на скучающую рядом Брамс. То ли ее стеснялся, то ли не хотел называть землячку дурным словом. Дама полусвета, подсказал поручик. Вот, точно. Такая вся из себя в последнее время стала футунуты ну, ну а глая девка хорошая, нос не задирает, здоровается даже. А что вам задел до нее? Мне что, думаете, уперло, что у благородного клиента так это наговаривают, она бы не стала. «Такая честная?» «В тюрьму не хочет», — просто и здраво ответил Короб. «Она терпеливая, ждать умеет, никогда за быстрыми деньгами не кинется». «Да что с ней приключилось-то?» «Ее убили», — ровно проговорил Натан. «Батюшки!» «За что?» Потрясенно ахнул извозчик и, стянув шляпу, пробормотал что-то про упокой души, перекрестившись на купола стоящего у площади храма. Это мы пытаемся выяснить с вашей помощью. Вы пока единственный человек, с кем она была хоть немного близка и откровенно. Не припомните, в последнее время в ее окружении не появлялся кто-то новый? Может, она упоминала, что жизнь ее скоро изменится к лучшему, или, например, стала посещать новые для себя места. Одна из женщин, с которыми вместе работала, Навалова, видела, что вы подвозили ее в выходной день. Это, правда, было с месяц назад, но, может, и после случалось. Ну, раньше она редко, далеко куда-то ездила. А тут повадилась, вздохнув тяжко поделился он. Я ее несколько раз к одному дому неприметному привозил. Ну и стоял. Ждал кого-нибудь обратно везти. Могла я там задерживалась долго, я не дожидался никогда. А четырнадцатого случайно не вы ее отвозили? подобрался Титов. «Четырнадцатого?» Извозчик вновь задумался, пожевал губами, а после спросил. «Э, сегодня-то какое?» «Восемнадцатое», — отозвался поручик. «Стал быть, я», — обрадовался Короб. «Как раз утром туда и отвез, а после домой поехал. Сестрица моя замуж выходила, надо было. Адрес помните?» Присек Натан ненужные подробности. «Да зачем мне? Я же не присматривался». Пробормотал он неуверенно, переминаясь ноги на ногу. Титов бросил задумчивый взгляд на скисшую при этих словах вещевичку и обратился к извозчику уже заметно прохладнее. «Как проехать, знаете?» «Это да, это я мигом дамчу», — тут же оживился извозчик. «Мчать не надо, объясните». «Ну, как же...» «Я это...» Забормотал неуверенно короб, но Натан оборвал его мучения. Я заплачу столько, сколько стоила бы дорога туда. Извозчик растерялся, но почти сразу просиял и принялся за объяснение. Да, вот еще. Во что она была одета? Имела ли с собой какие-то вещи? Ну, сумочку махоньку. Изобразив натужную работу мысли, изрек короб. Платье такое прямое, коричневое, вот ровно как у моей пеструхи шкура. Он кивнул на кобылу. — Ну, чистый мешок мешком. Говорило, нынче такое модно. — Бусики красные и на голове. Вот такая. Тоже красная. Он представил к голове растопыренную пятерню, изобразив нечто вроде одинокого лосиного рога. — Шляпка, что ли? — хмыкнул Титов. — Да пес ее знает. — Может, и шляпку. — Развел руками извозчик. — Запомнили дорогу, Брамс? — — спросил поручик у доставая деньги. — Запомнила. — подтвердила Аэлита с сосредоточенным видом. И потом, когда соскори немного отдалились от извозчика, тихо заметила. — Натан Ильич, а он ведь намеренно солгал, чтобы ему денег дали. Отчего вы так спокойно к этому отнеслись? Поручик не сразу нашелся с ответом, лишь опять развел руками и после долгой паузы сказал. — Знаете, как говорят, своя рубашка ближе к телу. Они ведь даже не родственники, просто знакомые. С тем же успехом он мог ничего и не знать. Вы что, его оправдываете? Брамс уставилась на спутника с изумлением. Нет. Натан даже поморщился. Я просто не имею права его судить. Не понимаю, почему Валентинова за правду, хоть и высказанную его ударили, а этого не корите за откровенную ложь. Потому что полуправда гораздо длиннее лжи. Неожиданно легко подобрал нужные слова мужчина. «Грубая, глупая ложь, она как чири. Вроде и зараза, и гниль, но ее легко заметить и вывести несложно. А когда правду изворачивают, искажают и перекручивают в угоду своим желаниям, куда хуже. Потому что сложно понять и еще сложнее объяснить, что с этой правдой не так. Это как в математике», — задумчиво перевела для себя Аэлита. «Когда ошибка на поверхности, грубая», С ней проще, чем с той, что глубоко в рассуждениях затерялась. Вы бы с Коленьким моим поладили, уверена, перескочила она. Он на войну рвался очень, чуть из училища не удрал. Даже Ярик, на него глядя, тоже все в военное стремился, только передумал быстро. Коленькая Ярик это. Братья, Николай меня старше на год, а Ярослав младший. Пояснила вещевичка, легко уловив невысказанный вопрос. Но какая именно ошибка в словах у Валентинова? «Давайте как-нибудь в другой раз. Признаться честно, не хочу я о нем сейчас думать», — попросил Натан, и Брамс настаивать не стала. Но вопрос запомнила. От дороги нужный дом отделял покосившийся, но вполне целый высокий забор и несколько старых развесистых елей, не весь зачем посаженных в городе. Поручек заподозрил неладное еще при виде приоткрытой калитки — А когда полицейские миновали ее и по засыпанной хвои мощной дорожки подошли к самому дому, замер в нерешительности. Тот выглядел неожиданно. Старый, ветхий уже он, до сих пор стоял, кажется, на одном честном слове. Подгнившие бревна, просевшая крыша, слепые заколоченные окна. На вид трухлявое крыльцо совсем не располагало к тому, чтобы зайти в гости. Хотя дверь забита, кажется, не была. «Как думаете, Брамс, здесь может быть водопровод?» — полюбопытствовал он. «Нет, конечно!» — уверенно отмахнулась элита, с неприязнью разглядывая развалюху. «Вот и мне так кажется!» — пробормотал поручик. И как-то совершенно не тянет это жилище на место встречи с дорогой проституткой. Хотя, может, и убийцы в этом вкусы своеобразные. «Давайте попробуем осмотреться», — решил он и, поправив фуражку, двинулся к крыльцу. Брамс замешкалась, но неуверенно поплелась следом. Дом ей не нравился, как порой с первого взгляда не нравятся незнакомые, ничем не примечательные люди. Мерещилось, что он зверь, затаившийся перед прыжком, что слепые глаза его щурятся в предвкушении того мгновения, когда откроется беззубая пасть и проглотит неосторожных гостей. А Элита не обладала развитым чутьем, поэтому не привыкла на него полагаться. Но сейчас все в ней яростно кричало, что не стоит заходить внутрь. С каждым шагом паника нарастала все больше. И когда Титов осторожно, пробуя, ступил на крыльцо, А Элита не выдержала. — Натан Ильич, стойте! — Что случилось? Растерянно обернулся он к замершей в всажении позади вещевички, глядящей не на мужчину, а на окна. — Натан Ильич, давайте мы для начала соседей опросим, а? — Пожалуйста. — Да что с вами стряслось? — подивился мужчина. Глянул через плечо на дверь. — Ну, старый дом. Не знал, что вы их боитесь. — Не их. Его. — жалобно ответила Аэлита, тряхнув головой. — Натан Ильич, уйдем отсюда, пожалуйста. — Постойте тогда снаружи, я хоть проверю. Может, тут вовсе дверь не открывается, — пожал плечами Титов, которому старый дом был неприятен, но не более того. Вновь развернулся, сделал еще один нетвердый шаг. Крыльцо хоть и скрипело и стонало под ногами, но пока держало. За мгновение до того, как ладонь его накрыла дверную ручку, позади раздался резкий пронзительный свист, и мужчина отдернул руку, оборачиваясь. Брамс стояла на том же месте, зажав губами мундштук флейта, и опять смотрела не на поручика, а на дом. — Айлита Львовна, ну что за ребячество? — устало вздохнул Натан. Но вещевичка не ответила. Вместо нее вновь заголосила флейта. — Да так мерзко, что давишь невой по покойницам, казался ангельским пением. Титофа не представлял, что благородный инструмент вообще способен сдавать подобные звуки. Поручик поморщился. От этого прерывистого, резкого, похожего на скрежет железа по стеклу пения сводило зубы и вновь потянулся к дверной ручке. Но тут уже передумал сам. Отвел ладонь, даже отступил на шаг. С домом что-то происходило. Внутри него словно кто-то ворочался, большой, неуклюжий, для которого старые стены были тесны. Натан непроизвольно отступил опять, Спустился с крыльца на ступеньку ниже, еще, не отводя взгляда от вдруг ожившего строения. Посеревшие от времени бревны его словно бы шли волнами. Дом дышал и шевелился, и все это в могильной тишине. Казалось, кроме хрипов и стонов флейты не осталось больше никаких звуков. Пропал город, шумевший совсем рядом. Пропали соседние дома и трамваи, и река и извозчики. Только старый, оживающий на глазах дом, черные ели и завывание флейты. Даже небо над головой, едва проглядывающее между темно-зелеными макушками деревьев, будто вдруг почернело, и от этого сделалось особенно жутко. А потом по земле прокатился низкий, тихий стон, волной ударивший под колени. Брам сдернулась и взмахнула руками, пытаясь устоять и плач флейта оборвался. А дом начал раздуваться, увеличиваться на глазах, словно нечто, запертое внутри, решила стряхнуть с себя неудобный деревянный ящик. А Элита, опустив флейту, наблюдала за этим зачарованно, едва ли не открыв рот. Титову понадобилось мгновение, чтобы оценить обстановку и сообразить, к чему все идет. Прыгнув вперед, он смел вскрикнувшую «девушку», Еще несколько шагов сделал по инерции, с ней в охапке, уже падая. После откатился за ближайшую ель, прижав Брамс к земле, обхватив ее голову ладонями и закрыв уши, а сам зажмурился, лбом уткнувшись ей в плечо. Вещевичка возмущенно ахнула и набрала в грудь побольше воздуха, чтобы высказать поручику все недовольство, но не успела. Ярко вспыхнула и громыхнула. Низко, резко, с оттяжкой, словно совсем рядом ударила молния. По земле, под спиной, прокатилась дрожь, и Аэлита, сама уже испуганно вцепилась в поручика, крепко зажмурившись и боясь даже дышать. Охнула ель над головой, засыпая лицо вещевички иголками. Земля несколько раз сдрогнула, потом вновь что-то бахнуло. Тише, но где-то совсем рядом, и сверху опять посыпался мусор. А потом все разом стихло. Мир замер в ожидании. Будет что-то еще? Или уже можно облегченно выдохнуть? А Элита выдыхать не спешила, только обеспокоилась. Титов лежал без движения. Вдруг с ним что-то? Но всерьез испугаться не успела, потому что поручик завозился, перекатился на спину, сел, продолжая одной рукой приобнимать жмущуюся к нему девушку. Да у Натана и выбора не было. А Элита вцепилась клещом. «Брамс, прикройте уши, сейчас я буду ругаться», — проговорил мужчина с усталой насмешкой. Вещевичка, конечно, не послушалась и даже китель не выпустила, но немного расслабилась и обернулась на дом. То есть на то место, где он недавно стоял, а сейчас полыхали развалины. Нижние венцы пережили взрыв и остались на своих местах. Крышу раскидала по округе, а прочие части стен ежовыми иголками торчали в стороны. Некоторые бревна отлетели достаточно далеко. Одно из них чудом не задело полицейских, спасла толстая старая ель. Живое дерево не уступило мертвому, даже не накренилось от удара. Печь почернела и покосилась. Обрушилась труба и часть кладки, и выглядела она сейчас как одинокий обломанный зуб в грязном рту старого нищего. К счастью, реакция поручика не подвела. От дома их отделяло несколько сажений, так что взрыв не навредил ни ему, ни вещевичке. Только в ушах малость звенела, саднила плечо, кажется, задела обломком или, может, ушиб при падении. Над крышами уже тревожно выла сирена. Огнеборцы не мешкали. В наполовину деревянном городе любой пожар мог обернуться катастрофой. Но, кажется, не теперь — Горело как-то удивительно слабо, особенно если принять во внимание, что дождя толком не было уже две недели. А еще через пару мгновений, словно по велению все той же сирены, громыхнуло прямо над головами. Сидящие на земле соскари одновременно вздрогнули, но тревога оказалась сложной. Вслед за этим взрывом с неба хлынула вода, зашелестев вверху по плотным конусам еловых крон. Гроза подкралась так незаметно, что теперь, казалось, возникла прямо над горящим домом, словно намеренно, чтобы не дать пожарным работы. Титов встряхнул оцепенение, когда с ветки скатилась крупная холодная капля и шлепнулась равнехонько на макушку. Вздрогнул, мотнул головой и принялся подниматься. Дело это оказалось трудное, очень уж мешал довесок в лице вещевички, однако оттолкнуть ее рука не поднималась, а элита была явно на грани паники. Да и уж, если совсем честно, не хотелось отпускать-то. И не только потому, что обнимать ее было попросту приятно. Натану и самому вот так было спокойнее. В случайность он не верил. Но в самом деле, что могло случайно взорваться в старом брошенном доме? Имелось бы там что-то опасное, давно бы уже проявила себя. И даже если Брамс спровоцировала взрыв, все равно это было исключительно странно. Но не печка же там бабахнула, да еще так, словно в доме хранили бутыль нитроглицерина. Ни один, даже очень толковый вещевик не сумеет заставить взорваться то, чему взрываться природой не положено. Не говоря уже обо всех тех странностях, которые происходили до взрыва, и о которых Титов подумал только теперь. «Ну, положим бомба. Бабах и нет поручика». А вот эти странные шевеления стен старого дома, да и первый предупреждающий толчок, просто так совпало и где-то рядом ударила молния. Вот только на гром все это тоже не походило, а больше ни единого разумного, внятного предположения у мужчины не появилось». «Что это было?» — жалобным тоном протянула Аэлита. «Это я у вас хотел спросить», — отозвался Натан. «Зачем вы за флейту взялись?» «Не знаю. Мне этот дом сразу не понравился. Потом я поняла, что чувствую что-то не то, и вот попыталась проверить, что это. Я не успела подумать как следует. Вы хотели в дом зайти?» «Знаете, Брамс...» В следующий раз, если вам что-то такое почудится, а я продолжу упорствовать, бейте, — с нервным смешком ответил поручик. Готов поручиться, что ваше чутье только что спасло нас обоих. Спасибо. Обязуюсь впредь слушаться. А Элита в ответ неуверенно улыбнулась, и глаза ее сделались совершенно сияющими, восторженными. Она молча кивнула в ответ, не отводя взгляда. Под этим взглядом мысли у поручика отчасти разбредались, цеплялись за то, что ладонь девушки лежит у него на груди, точнёхонько против сердца, которое колотится неровно, уж очень торопливо, в трепетном волнении. Может, Титов и сообразил бы, от чего сердце так заходится? Да только в этот момент с еловой ветки сорвалась ещё одна капля, прямо на нос Вещевички. Та дёрнулась, недовольно фыркнув, отпрянула. А там и пожарная сирена взвыла совсем рядом, тряхнув еловые лапы, и стала вовсе уж не до размышлений.